Глава десятая. Пенелопа Громова. Моей выдержки и силы воли хватило только на то, чтобы продержаться до того момента, как мы со снежным принцем оказались в его покоях. Потом вернулись ощущения пережитого. Страх. Ужас. Боль. Холод. И усталость. Возможно, поодиночке со всем этим я бы справилась. Но разом нет. «Я не железная, ни капельки!» Впала в какое-то оцепенение, как сквозь туман почувствовала, что мужчина подхватил меня на руки и усадил в кресло возле зажженного камина. «Ара!» — крикнул снежный принц, и едва призрак появился, приказал. «Принеси еды и вина!» Разом вспыхнули свечи, освещая ту самую спальню, где я провела последнюю ночь. Откуда-то взялось белое меховое одеяло, которое меня укрыло. При этом одежда уже была сухой и чистой, хотя я не уловила момента, когда маг применил бытовое заклинание. Да что уж тут говорить. Я даже не заметила, как исчез мой лук со стрелами, и как на полу рядом оказалась сумка с тетрадями. — Поешь, — спокойно сказал принц. Я покачала головой, смотря на пылающий в камине огонь. Надо же, тепла совсем не чувствую. И ничего не чувствую. Наверное, так и должно быть у убийцы. Не преувеличивай. Это они на тебя напали. И поверь, в живых бы точно не оставили. Заметил снежный принц, наливая рубиновое вино в бокалы. Вы привыкли к этому. А я нет, — зачем-то возразила я. Синие глаза оказались напротив моих. К убийству нельзя привыкнуть. С ним можно смириться и научиться жить, принять факт, что найдутся те, кто готов лишить тебя жизни. Ты всего лишь себя защищала, Пенелопа. И это правильно. Он протянул бокал с вином, которое в свете огня напоминало кровь. Выпей. Тебе нужно прийти в себя. Попросил, наверняка думая, что я беспросветная дура. Я хотела ему рассказать, как все случилось. Но зачем? Все мои мысли знает? Почему меня это не пугает? Как можно доверять тому, кого едва знаешь? Я взяла протянутый им бокал, сделала глоток, а потом еще один и закрыла глаза. Проснулась непонятно от чего среди ночи. Осторожно повернулась в темноте, пытаясь вспомнить, что было после того, как допила вино. В памяти остались странные обрывки. Кажется, я ревела на плече снежного принца. Позорище. А он? Приснились мне или нет теплые пальцы, перебирающие мои волосы? Как оказалось на кровати? Не могла же я или мы зарыться бы головой в подушку и не выползать? Вечность! «Ара — Ара! — позвала я привидение. — Та, «Да, Пенелопа, тебе что-нибудь нужно? — Который час? — Рассвет через три часа, — пояснила она. — А где? Не могу сказать. — Тебя сморила, он уложил в постель... И ушел, велев за тобой приглядеть. Уф, я с облегчением вздохнула. Поворочилась, уснуть уже не получится. Зажгла взмахом руки свечи, заставив привидение замереть с непонятным выражением лица. Сумка лежала в кресле. Встала, достала тетради с лекциями и заданиями, закуталась в плащ снежного принца, висевший на подлокотнике, и принялась за зубрежку. Отвлечься мне хотелось сильно, поэтому я все быстро выучила и даже успела вымыться и собрать вещи, когда за окном начало светать. Странно, а в прошлый раз здесь не было рассвета. Точно помню. Я подошла ближе, открывая занавески, и замерла. То ли от ужаса, то ли от восхищения. Еще не знаю. Замок располагался на краю обрыва в горах. Кругом белоснежным покрывалом в первых лучах солнца блестел снег. Свет окутывал небо, Раскрашивая его в нежно-розовый цвет. Солнце поднималось медленно, сметая огненной метелкой темную ночь, таяли последние звезды. И я была уверена, что больше нигде не увижу такой красоты. Рад, что тебе нравится, тихо сказал снежный принц. В прошлый раз была метель. Но даже я даже не слышала, как она скреблась в окна и двери. «На замке магическая защита», — пояснил маг, оказываясь рядом со мной и наблюдая парящее в небе солнце. Я посмотрела на него. Кто из них прекрасней? Он или рассвет? И в ком больше тепла и света. В жизни каждого однажды приходит человек, который становится солнцем. Что делать, если ты свое встретила, а отогреть не можешь? Мое солнце устало прикрыло глаза, вздохнуло. — В меня опасно влюбляться, Пенелопа. Меня нужно бояться. Я хихикнула. Ну, — но, разумеется, ой, как я боюсь. Нахмурился. — Завтракать будешь? — растерянно спросил он, никак не прокомментировав мои мысли. Я кивнула. И пока мы спускались в столовую, молчали. Мак ни о чем не спрашивал, не напоминал о произошедшем. Он знал, что я чувствую. Иногда так полезно и приятно находиться рядом с мужчиной, который читает твои мысли. — Да в моем мире женщины бы его с руками и ногами оторвали! Снежный принц усмехнулся. — Ешь. Тебе силы нужны, — невозмутимо сказал он, приступая к завтраку. Я последовала его примеру, размышляя о том, что встречать утро вместе входит у нас в привычку. — Это плохо, — осведомился маг, протягивая мне теплую плюшку, — щедро посыпанную изюмом и сахарной пудрой. Он Уже знает, что я такие люблю. — Нет, что ты? — ответила я и тут же покраснела. — Черт! Наплевав на нормы и правила этикета, я перешла с ним на ты. — Давно пора. — Тем более мы равны по положению, — сказал его высочество, невозмутимо наливая ароматный травяной чай в фарфоровые кружки. — А ты правда принц? — осведомилась я. да. И какого народа? Любопытство, кажется, ко мне возвращается. Значит, жди неприятностей. «Предоставлю тебе возможность самой разгадать эту тайну», — ответил он. «Издеваешься?» — уточнила я. В синих глазах у него действительно плясали смешинки. «Кстати, а как ты оказался в лесу? И почему директор Ранос согласился меня с тобой отпустить? И как те не узнали, что я там буду?» Получается, предатель все-таки среди тех, кто в Академии магических талантов? Смотрю, пришла в себя, — ехидно усмехнулся маг. Потом отодвинул полупустую тарелку с овсянкой и посмотрел прямо на меня. Я могу чувствовать, когда ты в беде, и перемещаться, если забыла. Директор препятствовать не может, так как на тебе моя метка. И да, предатель в Академии магических талантов. Тебе нужно быть особенно осторожной. «Хотя, учитывая твой талант, можно и не стараться», — сказал Снежный Принц, улыбаясь. «Я могу задать еще три вопроса?» «Можешь, но быстро. Я обещал вернуть тебя в Академию, а свое слово я всегда держу. Тем более тебя там Эрик с Сашкой ждут. Морально готовься к расспросам». Мак отхлебнул чая из моей кружки, сощурился как довольный кот. Я вздохнула, представляя масштаб проблем, которые на меня вскоре свалятся. «Неприятным разговором здесь не отделаешься. И сразу как-то расхотелось возвращаться. И, естественно, рассказать им о Снежном принце я не смогу. Да, здравствуйте, неприятности. Я по вам совсем не соскучилась. Была бы не проще чуток отдохнуть». Снежный принц в ответ на мои мысли усмехнулся. «М, м зараза блондинистая. Что ты хочешь спросить, Пенелопа? Как снять с тебя проклятие?» Вопрос вырвался сам собой, но я уже видела, как синева в глазах снежного принца застывает, превращаясь в лед. Он молчал, долго молчал и явно пытался справиться с собой. «Следующий вопрос», — спокойно сказал маг. «Что? Он не собирается отвечать?» «Я этого и не обещал. Просто готов выслушать твои вопросы». «Ну что ж, подойдем с другой стороны. Как ты себя чувствуешь?» Снежный принц улыбнулся. — Прекрасно. Спасибо, что не побоялась спасти мою никчемную жизнь. Долг я тебе вернул, если что так. — Ты спас меня, потому что я спасла тебя? — во мне заклокотал гнев. — Нет. — А как же тогда? — Ты обещала всего три вопроса, — оборвал он, поднимаясь из-за стола. Остальные задашь сегодня вечером. — Хм... «И не надейся. Я не собираюсь к тебе приходить вечером», — твердо сказала я. «Ты играешь нечестно», — и не ответил на мой первый вопрос. Я подхватила сумку и прикоснулась рукой к зеркалу. И когда уже сделала шаг, услышала за спиной его веселый смех. И это только утвердило в меня в правильности принятого решения. Когда оказалась в своей комнате, захотелось вслух застонать. Помимо Эрика и Сашки, которые уже ожидаемо здесь находились, В креслах возле окна расположились родители Эльфа, Лилирей и Аннабель. Лица у них были встревоженные и взволнованные. «Пенелопа!» Первым возле меня оказался все-таки Сашка и, не церемонясь, схватил в и стиснул. «Мы так волновались, сестричка!» Прижался ко мне со стороны спины еще и Эрик. Я вздохнула, выползла из объятий и посмотрела на замерзшую эльфийскую читу. «Вы тоже в курсе произошедшего?» — спокойно спросила я. — Да, — подтвердил Владыка Лилирей, поднимаясь и подходя ко мне. — Директор Рамос. Не он нас в известность поставил, а Миранда с Айрисом. — А зачем? — Что значит «зачем»? — вскочила Аннабель с таким гневным видом, что я попятилась. — На нашу приемную дочь напали тени. И не парочка, а больше пятидесяти. Это при том, что ты не можешь даже толком защищаться. И если бы не защита Академии, то... При этих словах мама Эрика подошла ко мне и порывисто обняла, всхлипнув. Мы так испугались, Пенелопа. Тихо пояснил Лилерей, когда я растерянно приобняла его супругу за плечи и посмотрела на него в поисках ответа на столь непонятное поведение. Ты часть нашей семьи. И дорога нам. Теперь и мне захотелось всхлипнуть. Что-то я становлюсь сентиментальной. Со мной все хорошо. Всем и сразу ответила я. — Уверена, — уточнил Сашка, — выглядишь ты плохо, если честно. — Немного устала, — пояснила я. Переволновалась, испугалась и чувствую себя гадко от того, что впервые кого-то убила. При последних словах к горлу подкатил ком. — А лучше бы было, чтобы убили тебя, — уточнил Эрик. Я не ответила. Не лучше, но убийство, пусть даже теней, не прошло бесследно. Что-то во мне изменилось. Сломалось. И я не знала, к лучшему ли. Скажи мне кто-то неделю назад, будто жизнь способна повернуться так, что перестанешь быть собой? Не поверила бы. Но я теперь другая. Еще не знаю, какая, но уже не прежняя. Пока я это осмысливала, владыка Лилирей оказался рядом, посмотрел в глаза, а потом тихо сказал. «Есть колодцы?» в которые вода уже не возвращается. «И как это понимать?» «Слишком поэльфийски. Я-то человек». «Расскажи нам, что произошло?» — попросил Сашка. «А вы не в курсе?» Арис и Миранда были достаточно кратки. Мы даже не смогли добиться ответа на вопрос, где ты провела ночь», — осторожно сказала Аннабель. От этих слов я вздрогнула. «В моей жизни все так запуталось». Этот клубок не просто будет сделать нормальным. Решив не акцентировать внимание на том, где была ночью, пересказала урок у русалок, появление теней и битву. Эльфы хмурились. Сашка тоже. «Где ты была ночью?» — спросил художник. Я набрала в грудь побольше воздуха, собираясь признаться им в знакомстве со снежным принцем, но внутри все похолодело, сжимаясь в тугой комок. Похоже, маг наложил какие-то чары. Я не могла вымолвить о нем ни слова. Пенелопа позвал Лилерей. Я покачала головой. Она переглянулась с мужем. Мы знаем. Догадались. Тихо и печально вымолвила Эльфийка. Эрик и Сашка недоуменно переглянулись. А нам сказать не хотите? Уточнил у них принц хмурясь. Эльфийская чита внимательно посмотрела на меня. Я не против, просто... — Сама не могу говорить, — совсем всем шепотом призналась я. Пенелопа была у снежного принца. Он вчера оказался в лесу и помог справиться с тенями. На лицах друзей застыл шок. Эрик, кажется, даже забыл, как дышать. — Ты нам солгала! — зло рыкнул названный братец, когда пришел в себя. — Он ведь не просто так явился. Ты сумела вызвать его в ледяном глазе. И, судя по тому, что мы все остались живы... У тебя метка! Гневно взорвался принц, отчего его волосы стали подниматься в воздух, как наэлектризованные. Эрик, она просто не могла сказать. Так проклятие действуют. Остановила начавшуюся бурю Анабель. Пенелопа может умереть от одного его прикосновения! Крикнул эльф, сжимая кулаки. Я растерянно моргнула и перевела взгляд на эльфийскую читу. Поясните, я не понимаю. «Мы не сможем рассказать о проклятии, поскольку на всех, кто о нем знает, наложены чары. Как ты правильно поняла, так сделал тот, кто гораздо сильнее нас всех. О нем тоже можно лишь молчать», — ответил Лилирей. «Остальное не даст рассказать Снежный принц». Он с нас взял слово. «Что? Вы с ним знакомы?» — удивился Эрик, округлив глаза. — Почему вы считаете, что я умру от одного его прикосновения? — прервала я названного братца. — Да потому что у него талант такой — убивать ледяным огнем! — выпалил Эрик. Я нахмурилась, отчетливо вспоминая, как я лежала с ним ночью под одним одеялом. Вложила вчера в его руку свою ладонь, как макнёс меня на руках к камину. — Ты уверен? Вы все уверены? А ты хочешь проверить? «Ты сомневаешься?» — снова взорвался друг. Я не ответила. Владыка Лилирей внимательно посмотрел на меня. «Неужели...» — спросил он, явно поняв, что я хотела сказать своим молчанием. И в его взгляде на миг мелькнула надежда, которая тут же угасла, сменившись обреченностью. «Да, именно так. Я к нему прикасалась. И если вам интересно, то даже не раз», — хмуро сказала я. Сашка захлопал глазами. Эльфийский принц решил сесть на стул, но промахнулся и оказался на полу. Мы постарались спрятать улыбки. А потом он посмотрел на меня и разразился такими выражениями. Я не поняла ни слова, так как Эрик ругался на эльфийском языке, а его родители в восторге от поведения сына точно не были. Пока они выясняли отношения, я спросила у Сашки, грозит ли нам встреча с оборотнями. Он покачал головой. Директор Ранос не стал сообщать им о произошедшем, так как теперь уверен, в Академии магических талантов есть предатель. И Сандрия со Скеном не в курсе произошедшего. Я хотела было у него спросить, что он вчера научился рисовать, но эльфы замолчали и уставились на нас, явно придя к какому-то решению. И зуб даю, мне оно не понравится. Нам нужно идти, неожиданно сказала Аннабель. Вскоре состоится бал-маскарад на котором вам всем нужно быть. Мы затянули с представлением вас ко двору. Твою ж прабабушку, бал! Я танцевать ни капельки не умею. Даже обычный вальс. Теперь еще и этим придется озадачиться. Также этикетом, правилами поведения у эльфов и приветствиями на их языке. Все, заберите меня отсюда. Насколько скоро? Уточнил Сашка, тоже поняв, что отказаться не получится. После выходных, ответил владыка, «Мы поговорим с директором Ранусом, он откроет вам переход». «Подберете в Алариксе костюмы, а также не забудьте пригласить свою пару», — добавила Аннабель. «Какую пару?» — удивилась я. «У каждого из вас должен быть сопровождающий противоположного пола». «Причем друг с другом вам пойти нельзя», — пояснила матушка Эрика. «Мне снова захотелось взвыть». «И единорога или пегаса себе выберите заодно, пока у нас гостите», заключил Владыка Лилирей. «Ой, а я вас со своим единорогом так и не познакомил», встрепенулся Эрик. «И не забудьте еще про этикет». Эрик поднатаскает. Мило улыбнулась Анабель прощаясь возле двери. Сашка застонал, осознав масштаб счастья, которое на нас свалилось. А я вздохнула и направилась к столу, где лежало мое расписание на сегодня. Быстро собрала вещи, так как времени оставалось мало. В столовую мы совсем не успевали, но Сандрия захватила для нас бутерброды. На вопрос о Скенне что-то неразборчиво пробормотала. Я сделала вывод, что они все-таки видятся, и оборотень пытается за ней ухаживать. Когда началась пара по зельеварению у профессора Изарда, я вспомнила, что даже не поинтересовалась у родителей Эрика, почему могу прикасаться к «Снежному принцу». Немного поразмыслив, поняла, что, скорее всего, дело в метке, которая серебрится на руке. Да и мой кулон помогал. Иногда он нагревался, становился тяжелее и посылал теплую волну странного умиротворения. С его магией я так до конца и не разобралась. Все не до этого. На следующее занятие, которое оказалось медициной, невезучий у меня сегодня день, что сказать, я постаралась сосредоточиться и быть более внимательной. Мне хватило уже неудавшегося зелья спокойствия, на ранее прошедшей паре. Профессор Изарт сказал, что отдаст полученное мной светозару, который теперь вел у нас распознавание ядов, ловушек и прочих опасностей. Для чего? Чтобы показать студентам новый вид яда, изобретенный одной особо талантливой студенткой. Чтоб его. Интересно, все драконы такие ехидные. После второй пары отправились на географию. Надо сказать, однокурсники сторонились нашей четверки. Возможно, дело было в талантах Сандрии и моем. Неприятностей с нами сыскать было запросто, а выгоды никакой. Я сначала расстроилась, так как хотелось пообщаться, познакомиться и даже подружиться, но потом поняла, что мне вполне хватает общества Сашки, Эрика, Сандрии и Скена. И забила на это. Не хотят – не надо. Главная цель все-таки – учиться. Но тренировки у Айриса тоже ничего хорошего сегодня не ждало. Дроу, правда, похвалил за то, что не растерялась и им помогла. И даже не стал упоминать, сколько раз я промазала дрожащими руками, держась за тетиву. Страх, что попаду в своих, был ужаснее страха перед тенями. Единственное замечание, услышанное от него, нужно быстрее научиться призывать лук. Я не доверяю оружию, которое спасает мне жизнь, а так нельзя. А об этом должен узнать. Все-таки он способен помочь справиться с луком его матери. «Сегодня мне предстояло метать звезды-сюрикены. Последние, кстати, не вызывали трудностей. Я за пару занятий научилась попадать в цель, а теперь Дроу решил, что пора действовать в разных позициях – сидя, лежа и даже на четвереньках. Надо ли говорить, на кого я была похожа, когда закончилось занятие? Да хрюшка в луже выглядел чище меня. Впрочем, Светозар и Айрис всем разгон устроили. Даже оборотни после пары брели как-то вяло». Я подозреваю, что свалиться под ближайшее дерево им только гордость не позволяла. После обеда я получила долгожданную передышку. Написание заклинаний — это, пожалуй, единственный талант, который мне нравился. Создавать чары получалось легко и естественно. Несмотря на то, что домашние задания в пять раз увеличились. Я уже могла вызывать пару десятков разных предметов. Помимо колокольчиков, родника и снега создавала свечу, правда, не зажженную, а также расческу, стул. Стекло, зеркало, картину, белые розы, маки. Профессор Миранда сказал, что я почти освоила курс, рассчитанный на три месяца, чем меня поразило. Со следующей недели перейду к созданию заклинаний еды, а потом одежды. Пейзажи, явления природы и чувства пока были недоступны, они требовали мастерства и большой ответственности. Как оказалось, маг, что-то призывая заклинанием, либо добавляет это в мир, либо вызывает реальную вещь. С едой и одеждой нужно быть особенно осторожными. Стащишь так чью-нибудь мантию или ужин — радости не оберешься. Любой сильный маг сможет вычислить, куда делась его вещь, особенно если это необходимая и любимая вещь. Раздумывая над этим, я добралась до аудитории, где ждал профессор Свергром. Боевые заклинания огня дракон, видимо, тоже впечатленный количеством теней, которые охотились за мной, усложнил. Теперь я делала жалкие попытки придать пламени сложную форму. Многомерные шары, стрелы, звезды, кинжалы, а в идеале – образы всяких предметов. Как пояснил дракон, подобная тренировка даст возможность моему таланту развиваться, усилит его. Признаться, это было интереснее и увлекательнее, чем просто метать шарики. Но и те были важны. Они – основа моего огненного таланта. Пусть я его совсем не чувствую, но необходимость в нем явно есть. Профессор Свергром сказал, что возьмемся за негаснущий огонь, а также мне придется научиться вызывать пламя разной силы и даже цвета. Остаток дня я провела в библиотеке вместе с Сашкой и Эриком, а потом мы плавно переместились в мою комнату готовиться к занятиям. Сидели возле камина, занятые каждый своим делом, и мне только оставалось сотворить нужные заклинания, как напольное зеркало, расположенное на другом конце комнаты, замерцало. Мы дружно уставились на него. «И что это значит?» Осторожно уточнил эльф. «Меня приглашают на встречу, но я идти не намерена», буркнула я, утыкаясь в листы бумаги. «И не приду, пока вы, ваше снежное высочество, не расскажете о проклятии». Мстительно подумала, надеясь, что принц читает мои мысли. Зеркало вскоре перестало мерцать, но я почему-то знала, что в любой момент смогу приложить к нему ладошку с меткой, и попасть в такой уютный и манящий замок. Если дворец, куда я попала, к чиролику можно было смело назвать высокопарным словом «чертоги», то замок не казался мрачным и величественным. Скорее всего, он напоминал мне дом. Хм. Когда я начала так думать, растерянная этими мыслями и странными выводами, которые только что сделала, я усиленно принялась за заклинание. Снежный принц. Проклятие бури. Двойное, тройное проклятие бури. Сколько можно бродить по собственному замку неприкаянным, как привидение, и опять становлюсь неуравновешенным благодаря этой зеленоглазой ведьмочке. Как ей в голову пришло согревать меня, снежного принца, делиться теплом, доверчиво обнимать в холодные ночи. О чем она думала? Или Пенелопа не думала? Умереть же могла. Я понимал, что есть вещи страшнее смерти, а был олицетворением последней для многих живущих. Но когда это граничит с безрассудством... Глупая девчонка. Я вспомнил, в какую ярость пришел, когда об этом узнала Тары. Чуть не испепелел. Но Зеленоглазка и там постаралась. Мысли слуг я читал, знал, что она пожалела призрака. Твою шпургу! Что мне с этим делать? Пенелопа так добра и милосердна, что я почти забыл, каково это. Послали мне боги из небесных чертогов счастье. А говорят, матушка-метель милостива к своим детям. Заметно. Выдохнул, оглянулся. Так увлекся, что не понял, как оказался на крыше под порывами морозного ветра. Колкий снег режет щеки. Вихри забираются под одежду, а внутри горячо так, словно огненной лавы с горы она тая глотнул. Увидеть бы ее, наглядеться. В чудящем пламени свечей опрокинуть на ковер возле камина и подарить нерастраченную любовь. Вспомнить, что я тоже живой. Она делает меня таким. Прислушался к ее мыслям. Ледяная бездна. Откуда там взялись тени? Только что пела в зачарованном озере с русалками. Ни минуты покоя. Сосредоточился. Порезвал метку. Убью. Не позволю покуситься на то, что мое по праву. Я отпустил себя на волю. И в битве гнев ушел. Выдохся, как вино из открытого кувшина. Осталась только эта дрожащая смелая зеленоглазка, Кутавшаяся в мой плащ и доверчиво сжавшая мою ладонь. «Хорошо, что стены вокруг себя не строит», — говорит со мной. Впрочем, я читаю все ее мысли. Смысла скрывать их нет. «Ты шутница, пурга-старуха!» Подарила ту, что сознательно пошла на смерть ради друзей, а теперь плачет от того, что убила порождение бездны. И от этого мое сердце сжимается. Родные пришли к мнению, что Пенелопа — моя истинная пара. Или еще одно проклятие? Не знаю. Сдержался же. Не сделал своей. Не воспользовался ее болью. Хотелось этих теплых сладких губ податливого женского тела. Хриплого крика моего имени, Когда растает атласк. Она лишь восхищается, Жалеет, но не желает. Спит, укрытая моим одеялом. Тряхнул головой, переместился на равнину И создал ледяной меч, А напротив — глыбу льда. Надеюсь, до утра мне хватит. Лучше бы не возвращался, жар был нестерпимым. Но как можно отступиться от женщины, которая держит в ладонях твое сердце?